Ты же был на моем участке два раза. Там поле непаханное, зверье непуганное. Ты это, Кирюха, если что, не переживай, я помогу. Не будешь управляться, дуй ко мне на участок, вместе добьем. Спасибо, Сема, буду иметь в виду. А мне землю под строительство в поселке выделили. Подключился к разговору талян делясь своей радостью. Я думал, за осень фундамент поднять. Ты же в этом спец, рассчитаешь мне, чего и как там делать.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 На возможность оживить смартфоны надежды очень мало, но я попытаюсь. Одноместная резиновая лодка "Мырок" заняла свое место в багажном отсеке рядом с маской и ластами. Прозрачность воды возле камня с порталом почти нулевая. Но я попробую понырять, вдруг чего и смогу рассмотреть. Сделать я это могу только в этот выезд. Да и то вода сейчас совсем не как летом, уж довольно холодно. Счетчик Гейгера...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 Или я чего-то не знаю. В любом случае, посторонние люди и интерес к болоту со стороны государства мне совсем не нужны. Подозрительно это, особенно в свете последних событий. «А чего они там забыли? Геологи вообще в наш район хоть раз приезжали?» «Не знаю, чего забыли. Искать, наверное, чего-то будут. А геологи тут были лет пять назад. Все лет по лесам слонялись. «Так чего мне в область передать?»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 Зато вместо них лежал укупорочный ящик с штурнгевер 44 Абсолютно новый с полным комплектом принадлежностей. Штурмовые винтовки образца 1944 года. Каждому стволу прилагалось по 6 магазинов емкостью 30 патронов. Машинки для набивки магазинов, ремни, три чехла для ствола, инструмент для отворачивания газовой камеры и снятие ограждения спускового крючка